Глава вторая. «Мир я!» — крикнул Лука, скидывая тяжелые заплённые ботинки. С большой кухни доносилось уютное шкварчание масла на раскалённой сковороде, а ещё сытный дух оладий из картофельной муки. «Сын, как дела?» — спросила я Анна, окинув его быстрым и приметливым, особым медсестринским взглядом. «Норм». Лука налил в стакан воды и опустился на стул, чувство, как вся тяжесть дня — Все груженные строительным мусором тачки разом навалились, придавили, погребли его под собой. Глаза слипались а ведь он собирался еще прослушать лекцию и подготовиться к проверочной по гражданскому праву. В углу общественной кухни возила и со стиркой Моника, соседка по этажу. Трое ее погодок возились тут же. Я, Анна, пританцовывая подмурлыкующую музыку, как обычно что-то из пыльного ретро, подняла крышку жаровни, выпустив облако ароматного пара. Дети Моники подняли носы, как голодные волчата. Яна весело им подмигнула. «Клиника ночь весь? Опять?» «Я не разговариваю на недриги дорогой. Так что будь любезен изъясняться, как все образованные и воспитанные люди, и не коверкать язык, на котором говорил Гетте». Лука вздохнул. «Правильная речь, пунктик Яны» недриг живой, кипящий язык улиц. После войны народы перемешались. Люди срывались с места, спасаясь от бомбежек, обстрелов, эпидемий и голода. Официальным языком в Гамбурге, как и сто лет назад, был немецкий. Но это скорее дань традиции. Языки и наречия спеклись в плавильном котле в плавающий недриг в который каждый народ привнес свои словечки. Звучные, краткие — легко ложащиеся на проговор. Фундаментом речи остался хах-дойч, но усеченный до базовых слов, избавленный от галиматьи со временами, артиклями и падежами. Для Яны, кстати, немецкий вовсе не был родным языком, но она сокрушалась, когда маленький Лука приносил с улицы не только грязь на ботинках, но и мешанину из слов, надерганных из разных наречий. Но как было иначе? Правильный язык, Обитал в казенных учреждениях, банках и больницах, а раскатывался по улицам, гремел на судоверфи, стрекотал на рынках. Школьные упражнения по грамматике напоминали Луке бессмысленную монотонную муштруп русских солдат армии Фридриха Вильгельма. Вместо того, чтобы учиться рубить с плеча и стрелять в цель, разряженные в белые лосины и припудренные парики вояки тянули носки на построениях. Но сегодня парень слишком вымотался, чтобы припираться из-за пустяков. Окей, ма. Строго говоря, Яна не была его матерью. Когда ему было лет семь, мальчишки на улице прицепились, отпуская ехидные шуточки по поводу цвета его волос, и, как обычно, закончилось все дракой. Накладывая холодную сживляющую мазь на расквашенный нос сына, Яна устало спросила, почему он вечно враждует и сражается со всем миром. Я хотел бы быть похожим на тебя, ма. Чтобы у меня тоже были черные волосы и смуглая кожа. И твое огромное сердце. Но я другой. Выродок. Это мальчишки на улице, так сказали?» Лука сердито дернул плечом и отвернулся. Яна ласково провела рукой по белобрысым вихрам. «Ты и правда другой. Наверное, пришло время рассказать. но слушай». Однажды, поздно вечером, в клинику пришла женщина. Светловолосая, голубоглазая, совсем как ты. Она буквально валилась с ног от голода и усталости, но не выпускала из рук свертка. Там был младенец. Она попала в плохую историю. Ее преследовали люди, которые хотели отобрать у нее сына. Я пожалела ее и укрыла на какое-то время. Она мечтала выбраться из Ганза где ее жизнь была в постоянной опасности. Кто-то из Халтага взялся достать ей поддельную ID-карту, чтобы она смогла начать новую жизнь под новым именем, где-то в другом месте. Но, видимо, что-то пошло не так. Однажды вечером она попросила присмотреть за тобой. Ушла. Да так и не вернулась. Что же с ней стало? Я не знаю, милый. Боялась расспросами навлечь беду. Да и кто мог бы знать. Потом я устроилась в другую клинику, переселилась в эту квартирку, и все соседи решили, что ты мой сын. Так оно и есть. Так и останется. Она накрыла мягкой ладонью его руку и большим пальцем провела по рисунку на тыльной стороне его правой ладони, круг и три сходящиеся линии. Как голова птица с крупным клювом. Узор напоминал нанесенную хной роспись мехенди, которую украшали пальцы, запястья и ступни сестры Флика в дни больших праздников. Она говорила, что это оберег от зла и болезней, принятый в роду. «Правда это или нет, но ты и вправду ни разу не болел, даже когда был совсем крошкой». Лука обнял Яану и вытер мокрые ресницы об ее мягкое плечо. Они никогда больше не возвращались к этому разговору. И он по-прежнему звал ее «Ма». Но иногда во снах, будто пронизанных солнечным светом, ярким, слепящим, он безуспешно пытался поймать, ухватить что-то, ускользающее сквозь пальцы. В музыку на радио врезался новостной выпуск. Количество заболевших от нового штамма вируса викимея превысило 2 миллиона 600 человек — Главный очаг распространения инфекции — восточное побережье Африки и страны Средней Азии. Правительство Гонзейского союза предпринимает экстраординарные меры. Курс гонзейской марки укрепился на вчерашних торгах. Лука поморщился. Все та же, набившая оскомину билиберда. Стряхнув дремот, он потянулся, чтобы убавить громкость приемника. Новостной выпуск завершала светская хроника. Ведущий рассказывала о вечеринке, которую закатила золотая молодежь, швырявшая деньгами налево и направо, в то время как тысячам его сверстников пришлось бросить школу ради заработка. Яна вынуждена сутками дежурить в муниципальной больнице, куда со всех окрестных районов стекались, чтобы хоть как-то облегчить свою участь больные и увечные, у которых не было денег на лекарства. После дневной смены она то и дело задерживалась на всю ночь, В приемном покое вечно не хватает рук. Лука уже не раз замечал, что в последнее время она неважно выглядит. Все так же широко улыбается и напевает поднос, но в походке, жестах появилось что-то незнакомое, настороженное. Как будто прислушивается к звукам, слышным ей одной. Так капитан трансатлантического лайнера, зная, что через пробоину в корпусе в трюм медленно заливается черно-арктическая вода, сохраняет невозмутимое спокойствие, чтобы не сеять напрасную панику среди обреченных пассажиров. Наконец, Яна напекла золотистую гору картофельных оладий и отложила немного рагу, чтобы поужинать вместе с Лукой в комнате, как у них было заведено. «Моника. Тут еще много осталось. Накорми детей», — сказала она, отмахнувшись от рассыпавшейся в благодарностях соседки. «И будь так добра. Занеси старому Йоргенсу в пятнадцатую». Он вчера тяжело кашлял, как бы совсем не слег. Лука подхватил с блюда несколько поджаристых оладий и посторонился, пропуская вперед Яанну. Она толкнула бедром хлипкую дверь одной из комнат в конце коридора, и та распахнулась, разом открыв убогую обстановку комнаты. Выкрашенные краской стены, две узкие кровати, шаткий столик с кухонной утварью, да несколько неровных стопок книг. «Ты что с Мурной сегодня?» «Что-то случилось?» — спросил я Анна, деловито раскладывая прямо на полу посреди комнаты плотнянное кличатое полотенце, которое обычно заменяло им скатерть. «Нет, все отлично, ма. Просто устал», — улыбнулся Лука. Однажды он сглупил, рассказав матери о парнишке, который на его глазах сорвался с 58-го. С тех пор Яна пребывала в неизбывном страхе, что на сломе ему каждую минуту грозит смертельная опасность. Сама она панически боялась высоты. К виду из окна квартирки, расположенной на пятом этаже, так и не привыкла. Браслет на ее руке тихо пиликнул. Яна быстро пробежала глазами сообщения и нахмурилась. Плохие новости. Напоминание про срочное оплате за квартиру. Я собиралась заплатить еще на прошлой неделе, но в клинике опять задерживают выплаты. Выдают только продуктовые талоны. Горозят выселением, если деньги не поступят на счет в ближайшие три дня. Попробую сегодня связаться с управляющим, может, все же уговорю дать отсрочку. Или, в крайнем случае, попрошу Ханну одолжить. А много нужно? Пятнадцать марок. Не надо просить у Ханны. Мы и так ей задолжали. Пристав, Лука достал с верхней полки чуть помятую жестяную коробку. Когда-то в ней, по-видимому, хранилось рассыпчатое печенье, Но было это так давно, что не осталось ни крошек, ни сдобного запаха. Да и рисунок на крышке. Белобородый румяный старик в комичных круглых очках выцвел и покрылся ржавыми пятнами. В детстве Лука хранил в коробке разные сокровища, которые находил во время вылазок. Пёструю, похожую на чаючье яйцо-морскую гальку с отверстием посередине, диковинное длинное перо с тёмно-синими крапинами, покалеченных в боях солдатиков. Теперь он держал там деньги, которые откладывал на учебу в колледже. Все, что удавалось заработать. Он быстро отсчитал несколько мятых купюр и монет и протянул я Анне. Но она мягко отвела его руку и покачала головой. «Нет, милый, только не из копилки. Я смирилась с тем, что мой сын горбатится от зари до зари, только потому что это поможет накопить на учебу в колледже. Я ни монеты не возьму». Лука со вздохом убрал жестянку обратно. Рядом с ней на полке стояла запылившаяся бутылка с изящной моделью парусника и словарь заковыристых морских терминов с истрепанным крешком. Крошечную копию английского двухмачтового брига в детстве Лука рассматривал каждую ночь, пока не начинали слепаться глаза. Иногда во сне он оказывался на его палубе и браздел воды тропических морей. Когда багряное солнце почти опускалось за горизонт, из водной глади выпрыгивали быстрые стаи крылатых рыб, и их чешуя в закатных лучах отливала расплавленным золотом. «Ма, я же как раз собирался рассказать. Наша бригада в этом месяце план перевыполнила, и всем премию обещали выдать завтра. По 10 марок на нос, представляешь? Это было бы настоящим спасением». «Но ты, наверное, планировал потратить деньги как-то иначе». Лука небрежно пожал плечами. Я она отвела прядь волос с его лба и грустно улыбнулась. «Ты стал совсем взрослый, сын». «Как же я просмотрела». Когда она ушла, Лука завел будильник на половину второго и, едва закрыв глаза, провалился в тяжелое забытье без тревожных путанных сновидений. Впервые за последние несколько месяцев.